Глава 34 Я наблюдала из машины, как она ковыляет через стоянку, вися на руке у адама, и меня буквально затошнило. Она заставила его ждать в больничном вестибюле, полном людей, пока она заканчивала свою химию. Он принес мне кофе из здешнего кафетерия, пока она специально тянула время несомненно, чтобы все выглядело достовернее. Но я не смогла его выпить. Я ведь хотела, чтобы он высадил меня у станции, чтобы мне вообще не пришлось с ней встречаться, чтобы я больше не участвовала в ее подлом вранье и обманах. Но Адам отказался. «На вид ты уже в порядке», — настаивал он, промахивая мимо станции по пути в больницу. «И цвет лица нормальный». «Я правда не очень хорошо себя чувствую. Неужели нельзя просто высадить меня у станции?» Но мама будет очень разочарована». Она так расстроится, если ты хотя бы чашечку чая с ней не выпьешь. Будь я сильнее, я бы втащила его в больницу, потребовала, чтобы нам показали нужную палату и позвала ее. Лишь тогда он узнал бы, что она сделала, на что она способна. И она при этом ни о чем бы не догадалась. Пока он яростно искал бы ее имя в списке пациентов, отказываясь поверить, что ее тут нет, она бы радостно слонялась по окрестным магазинам, наверняка подыскивая себе подарочек в виде новой блузки или чего-нибудь в этом роде. Но это все, что понадобится для того, чтобы он увидел. Чтобы он начал понимать, через что она заставила меня пройти. И чтобы мы оба начали, собирая правду по кусочкам, уяснять себе, что она сделала с Ребеккой. После того, как я потяну за ниточку, клубок начнет распутываться с устрашающей скоростью. Но мне требовалось время чтобы сообразить, с какой нитки начать. Адам должен был увидеть ее такой, какая она есть. Поверить в возможность того, что она способна причинить человеку реальный вред. Он сочтет меня помешанной, если я обвиню ее в убийстве Ребекки, толком не имея никаких доказательств. А если он мне попросту не поверит, это будет означать конец наших отношений. А я не готова дать этому случиться. Не только потому, что люблю его, но и потому, что отказываюсь позволить ей победить. Мне хотелось, чтобы тот гнев, который я так долго носила в себе, оставался со мной и сейчас, заставляя меня постоять за себя, поступить правильно, пока у меня есть шанс. Но сейчас эта сводящая с ума обида, которая всегда готова была выплеснуться наружу, сменилась страхом. Не только за отношения с человеком, Которого я люблю, но из-за себя. Сперва я считала ее просто назойливой, но безвредной теткой, слишком старательно оберегающей своих сыновей. Но теперь я поняла, что она завистливая, ревнивая психопатка, которая не остановится ни перед чем, лишь бы добиться своего. Я смотрела на нее через стекло машины и думала, что такие мысли могут показаться смехотворными. Вот она бредет вся сгорбившись в своей плесированной юбке и скромно благоразумном кардигане застегнутом на все пуговицы слегка пришаркивая словно каждый шаг вызывает у нее невероятные муки да не будь я так испугана все это могло бы выглядеть смешно ты не против сесть сзади милая спросила она у меня добравшись до машины меня после этого ужас как тошнит лучше мне ехать впереди я не произнесла ни слова просто вылезла и пересела. «Спасибо тебе огромное. Честное слово, просто нет слов, каково это». «Давай-ка попробуй», — хотелось мне сказать. «Объясни мне, каково это?» «Притворяться, что у тебя рак?» «И беспечно шляться по магазинам, пока твои друзья и родные отменяют все дела, тормозят всю свою обычную жизнь и молятся за твое выздоровление». «Как все прошло?» — спросила я вместо этого. Голос звучал ровно, хотя сердце, казалось, вот-вот выскочит из груди. «Не очень приятно», — отозвалась она. «И они говорят, что будет еще хуже. Даже представить себе не могу, что же мне делать, когда это случится». «Может быть, у вас все будет в порядке?» — сухо заметила я. «Люди очень по-разному реагируют на химиотерапию. Тут все зависит от особенностей конкретного организма. «Возможно, вы среди везучих». «О, что-то я сомневаюсь», — проговорила она. «В чем ты сомневаешься?» — мягко спросил Адам, садясь в водительское кресло. «Эмили считает, что я с легкостью все это перенесу, но, по-моему, она недооценивает серьезность положения». Я улыбнулась сама себе и недоверчиво покачала головой. Как раз в этот момент Адам повернулся ко мне с таким видом, словно хотел спросить, «Да что с тобой такое?» «Как все прошло, мама?» спросил он. «Ты в порядке?» Она снова подняла рукав в своего кардигана, словно демонстрации ватного тампона совершенно достаточно, чтобы доказать. У нее рак. «У меня немного кружится голова», сообщила она. «Думаю, это место само по себе вызывает странное чувство. Все эти истории, которые там слышишь, «Одних их хватает, чтобы спятить». «Почему бы вам в следующий раз не позволить Адаму пойти с вами?» — осведомилась я. «Может быть, он сумеет вас отвлечь?» «О, нет, я не хочу, чтобы он меня там видел такой», — ответила она. «Я бы очень хотел пойти, мама». «Что, если это поможет?» «Ну уж нет, слюнтяй ты этакий», — откликнулась она протягивая руку, чтобы похлопать его поляшки. «Я не допущу, чтобы ты совсем расстроился. Ладно, хватит с нас мрачных разговоров. Давайте поедем домой и всласть напьемся чаю». Чай делала я, пока она лежала на диване, отдавая распоряжение Адаму, как разместить подушки так, чтобы она находилась в строго определенном промежуточном положении между лежачим и сидячим. «Просто очаровательно» заметила она, когда я внесла поднос с чашками и всем прочим. Как жаль, что я не чувствую себя получше. «Не волнуйся, мама. Я уверен, что ты совсем скоро поправишься. Нам надо только как следует за тобой ухаживать, пока ты не выздоровеешь». Как раз об этом я и хотела поговорить. Трясущимися пальцами она взяла с подноса чашку на блюдце. «Я не в самом блестящем состоянии, сам видишь». В подтверждении своих слов она воздела дрожащую руку. «И я упала в тот самый день, когда ты переехал обратно, чтобы опять быть с Эмили». «О, нет», — встревожился он, — «как ты после этого? Нормально?» «Ну, в общем-то, да. И, как ты знаешь, я всегда отлично справлялась сама, вела такую независимую жизнь. Но теперь...» — она умолкла. Я повернулась и стала смотреть в окно. Зная, к чему она клонит, и ожидая, пока она это скажет. «Но теперь я обнаружила, что это дается мне с большим трудом», продолжала она. «Нелегко в этом признаваться, но факт остается фактом. Мне бы очень помогло, если бы у тебя получалось чуточку чаще быть рядом. За эту пару недель я привыкла, что ты где-то поблизости. Я знаю, это нехорошо и неправильно, но ничего не поделаешь. Это так. И теперь, когда ты уехал... Я чувствую себя такой уязвимой, такой беззащитной. Я заставила себя не шевелиться и ничего не говорить. Сосредоточиться на бурно цветущих подсолнухах в дальнем конце сада. Они ярко выделялись на фоне темных туч, нависавших сверху. «Я больше не могу оставаться», — ответил Адам. «Мне нужно быть дома, с Эмили. Но я буду часто к тебе заглядывать. Да и Джеймс всегда где-то рядом». Знаю. «Знаю», — она вздохнула. «Только вот на Джеймса рассчитывать не приходится. Сейчас, когда он встретил эту новую девушку». Я развернулась значительно быстрее, чем следовало. Новую девушку? У меня так и засосало под ложечкой при мысли о том, что он с кем-то еще. Не потому, что я его хотела, а потому, что не хотела, чтобы он достался другой. Она воззрилась на меня. «Ну да». Он познакомился с ней в каком-то баре в городе. С месяц назад. Похоже, она ему совсем вскружила голову. Я пыталась не показывать виду, но все лицевые мышцы у меня непроизвольно подергивались. Пожалуй, я его раньше таким и не видела. «Он собирался привести ее на свадьбу?» — спросила я беспечно. «Нет, мы с ним об этом говорили, но оба решили, что пока не время». Они тогда были вместе всего пару недель. Слишком мало для того, чтобы бросать ее в эту клетку со львами, знакомить со всем семейством. «А вы с ней встречались?» — осведомилась я. «Нет, пока нет. Но я надеюсь, что в ближайшие недели познакомлюсь. Как только Джеймс будет готов». Она говорила так разумно. Все эти фразы звучали так правдоподобно. Глядя на нее, я невольно думала. «Интересно». Какие мысли роятся сейчас у нее в голове? Что за чертовщину она придумает для этой бедной девчонки, если окажется, что у Джеймса с ней все серьезно? Но он, по-моему, совсем от нее без ума, продолжала она. Так что будьте осторожны. Если у них все и дальше будет развиваться так стремительно, они, чего доброго, первыми пойдут под венец. Мама! укоризненно рассмеялся Адам, изображая обиду. Я подумала, «Оказывается, то, что нашу свадьбу отменили за 24 часа до намеченного времени, уже стало вполне приемлемым предметом для шуток и веселья, причем даже со стороны жениха». «Ну что, я смотрю, от разбитого сердца ты не похудела?» — спросила она, едва Адам вышел из комнаты. Я с улыбкой похлопала себя по животу. «Может, после нашего потрясающего примирительного секса я забеременела?» Я подняла брови, и она нахмурилась, всем своим видом выражая отвращение. «А врачей не беспокоит побочное действие лечения на вашу астму?» спросила я отважно. «На астму?» Казалось, ее действительно очень удивил мой вопрос. «У меня нет никакой астмы». «Вроде бы Адам говорил, что она у вас когда-то была. Я где-то читала, что определенные виды химиотерапии противопоказаны при астме». Я действовала наугад, но мне нужно было полностью убедиться, что найденный мной ингалятор не ее. Впрочем, я уже знала, что так оно и есть. «Нет, и никогда не было». Она суеверно присвистнула и протянула руку, чтобы дотронуться до ближайшей деревянной поверхности. «Чего никогда не было?» — поинтересовался Адам, возвращаясь в комнату. «Ничего особенного, сынок. Это мы так». «Что я пропустил?» спросил он с улыбкой. «Такое ощущение, что у вас завелся какой-то секрет». Улыбнувшись в ответ, я покачала головой. Я просто сказала, что почему-то я уверена, ты мне говорил, что в твои юные годы у твоей мамы была астма. Но, похоже, мне это приснилось. Тут я заметила, как угрожающе застыла ее нижняя челюсть и поняла, что лучше не рисковать. Чтобы разрядить обстановку, я засмеялась. Вы наверняка пришли бы в ужас, если бы знали, что мне иногда снится. «Ну, на какой же день вы, голубки, собираетесь перенести свадьбу?» — спросила Памми. Ей явно не терпелось сменить тему. «Думаю, теперь получится не очень скоро, а?» «Трудно будет все быстро организовать заново. Одни приглашения чего стоят. Попробуйте-ка снова собрать всех в одном месте. И это если там остались незабронированные дни». Она бормотала, словно бы отвечая на свои собственные вопросы, давая те ответы, которые сама хотела услышать. «Но я не из тех, кто дает Памме то, что она хочет». «Нет, я думаю, что это будет скоро», — возразила я, отлично зная, что по крайней мере в ближайшие полгода у отеля не найдется свободных дат. Неожиданно я почувствовала горячие слезы у себя на глазах. Я прогнала их, усиленно поморгав. Никогда не позволю ей думать, будто ее проделки способны заставить меня расплакаться. Ни за что не доставлю ей такого удовольствия. Я наблюдала, как ее лицо скукоживается от разочарования. О, это было бы такое облегчение, Милочка! – воскликнула она, вытягивая салфетку из лежащей неподалеку коробочки и промакивая глаза. Это хоть немного снимет с меня груз вины. Даже не знаю, М, – заметил Адам, наморщив лоб. «Столько всего надо успеть сделать?» Он присел на корточки рядом с Пами, «И тебе не из-за чего чувствовать себя виноватой, мама. Я сам принял такое решение». И он посмотрел на меня. Если он надеялся, что я улыбнусь ему, намекну, что прощаю его, он ошибался. Впрочем, ради Памми я все-таки сочла нужным притвориться. Я опустилась на колени рядом с Адамом и взяла ее руку в свою. Но, конечно же, мы не собираемся ничего устраивать, пока вам не станет лучше. Я сочувственно улыбнулась. Нам надо сначала убедиться, что вы успешно прошли лечение, что вы все благополучно преодолели. «О, ты такая славная!» — произнесла она, похлопывая меня по руке. По коже у меня побежали мурашки. От омерзения. «Именно, именно!» — согласился Адам, притягивая меня к себе и целуя в щеку. Я повернула голову, чтобы наши губы встретились, как бы приглашая его действовать активнее. Он отстранился, но Памми заметила всю эту сценку и в негодовании отвернулась, словно увидев нечто омерзительное.